Глава 735-я «Карма секты Святые Врата» «Лунняньзэ, успокойся», — сказал Верховный Старейшина секты Святые Врата. После такого пылкого заявления Ван Буэлэ он чуть не улыбнулся. Секта переживала непростые времена, да и сам он находился под постоянным давлением. Верность большинства учеников секты подвергалась проверке. Пусть он и вызвал многих к себе на разговор и сказал пару ободряющих слов. Это не сильно исправило ситуацию. Ван Буоле пиром предложил секте свои услуги и нажиты не по силен трудом богатство. Верховный старейшина Ван Буоле внезапно поднял голову, его глаза налились кровью. Следующие слова он практически прокричал: "Я не могу успокоиться. Несколько дней я не ела, не мог сомкнуть глаз. Меня тревожит состояние нашей славной секты. Когда я закрываю глаза, то из головы не выходит мысль о туманном будущем секты. Я убеждаю себя, что наш великий старейшина проведёт нас через эти непокойные времена". Но я не могу стеть сложи руки и надеяться на лучшее, пока наша секта находится в беде. Верховный старейшина, позвольте мне помочь с ремонтом корабля. В прошлом я не боялся проливать кровь во имя секты. Что такого в том, чтобы немного поработать? Сказав это, Ван Боле накрыл ладонью кулак и низко поклонился оцепеневшему мужчине. Верховный старейшина судорожно втянул в лёгкие вздох. При этом он разглядывал Ван Боле словно какую-то диковинку. Тем не менее, его глаза одобрительно сияли. Верховный Старейшина кивнул и уже открыл рот, собирая что-то сказать, но вместо похвалы с его губ сорвались слова труднопроизносимого заклинания. Просторный зел тряхнуло, а потом Ван Буэлэ окутал ослепительный свет, однако он даже не вздрогнул. Перед приходом сюда он все тщательно продумал, такая самоотверженность была совершенно несвойственна Лун Няньцзы. Вполне логично, что это вызовет подозрения, восстановление корабля было приоритетной задачей секты, поэтому Верховный Старейшина наверняка захочет сначала его проверить. Хотя он и повёл себя очень странно, но в теории такая смена характера была возможна. Ван Болы посчитал, что чего-то подобного у Верховной старейшины ждал от всех своих учеников, иначе никак не как объяснить ранее высказанные угрозы. Вдобавок он верил в технику старшего брата. Он прикинул с удивлённым, словно не ждал проверки. Верховная старейшина складывала руки в магических пассах. Пока шла проверка какой-то таинственной техникой, его глаза сияли загадочным светом. Проверка была недолгой. Через 10 вдохов свечение в глазах Верховного старейшины померкло. С улыбкой он разрешил Иван Болое помочь с ремонтом. От главы секты Иван Болое ушёл в отличном настроении. Судя по выражению его лица, ему не терпелось помочь родной секте. После его ухода улыбка Верховного старейшины погасла, а в глазах появился холодный расчётливый блеск. Изучая содержимое оставленной Иван Болое сумки, он задумался. Эти материалы я бы не назвал ценными, но ему хватило мозгов добровольно предложить помощь. Мне не пришлось его заставлять, к тому же он первый, кто пришёл ко мне с такой просьбой. У него есть потенциал, надо это запомнить. Что до остальных, они продолжают самостоятельно заниматься культивацией и, похоже, не собираются помогать секте. Прикидываются, будто не слышали, что я им сказал. Глаза Верховного Старейшины холодно заблестели, он планировал подождать ещё несколько дней. Если никто не придёт к нему со схожим предложением, ему придётся продать их другой секте, которая специализируется на переплавке автоматонов, в обмен на материалы для починки корабля. Многие практики стадии создания ядра занимались культивацией в уединении. В прошлом Ван Буэлэ бы и сам так поступил, но сейчас он с довольной улыбкой шёл к запретной зоне. Особая территория секты Святые Врата занимала площадь в пару сотен километров. Там трудилось совсем немного практиков, около 300-400 человек. Масштаб запретной зоны позволял прочувствовать массивный корабль. Он парил в самом её центре в окружении множества неизвестных Ван Буэлэ магических формаций. Все в всеми цветами радуги, и они напитывали корабль духовной энергией. Корабль секты Святые врата имел форму двух соединённых крест-прямоугольников длиной по 5 км каждый. Обшивка была выкрашена в ядовито-красный, при этом самoсудный испускал опасную ауру. Во многих местах на корпусе виднелись следы повреждений, сколы и копоть. Но в некоторых местах кроме обшивки вообще ничего не было, как будто кто-то удалил часть внутреннейстики корабля. В любом случае корабль таких размеров производил неизгладимое впечатление. От его угрожающей ауры у Ван Буэлэ перехватило дыхание. «Это же совсем не большая секта! Чтобы у такой маленькой секты был такой мощный корабль!» С восторженным блеском в глазах подумал Ван Буэлэ. Он без лишних слов присоединился к ремонтной команде. Его появление осталось практически незамеченным, все были слишком заняты работой. Одни превращали сырые материалы во что-то полезное, вторые переплавляли новые компоненты для корабля, третьи монтировали или снимали элементы судна, Четвёртые прокладывали новые энергетические нити. Некоторые занимались восстановлением настопотельных хромических артефактов корабля. Работы было не впрок, поэтому все были очень заняты. Первое задание Ван Брула заключалось в проверке обшивки корабля на предмет повреждённых частей, которые не поддавались ремонту. Ему предстояло осмотреть все элементы корабля, закреплённые за ним части корабля, найти повреждённые и послать их в соответствующую команду для разбора на полезные компоненты. Не трудная задача, просто очень однообразная. Таская туда-сюда компоненты, он чувствовал себя обычным грузчиком. Правда, работа не показалась ему трудной. Скорее наоборот, он работал с удовольствием. К тому же он на практике проверял полученные знания из книг и свитков из системы переплавки дхромического оружия этой цивилизации. Он с первого взгляда определял состояние компонентов, а потом направлял соответствующим командам. С его дружелюбным характером он знакомился с членами других команд, тайком поглядывая за их работой. Так прошло две недели. Иван Болов на сталькас воул, за что перестал отслать компоненты другим командам, теперь он производил ремонт прямо на месте. Это сильно подняло не только его эффективность как работника, но и мастерство в переплавке артефактов по новой системе. Став работать значительно быстрее, у Ван Болова появилось свободное время. Вместо того, чтобы бездельничать, он стал помогать остальным. К нему стали относиться заметно теплей, поскольку работы всегда хватало, его помощи всегда были рады. Вскоре Ван Болов уже работал с двоих. С такой обильной практикой он, как мастер тхарманического оружия, быстро осваивал техники переплавки цивилизаций божественное ока. Его мастерство в этой области стремительно росло, что отразилось на скорости, с которой он ремонтировал компоненты корабля. Теперь он стал ещё полезней. Некоторые компоненты, которые обычно отсылались более опытным командам, теперь ремонтировались самим Ван Боле. Собратья по команде, поражённые такими результатами, теперь взирали на него с уважением и восхищением. Не прошло много времени прежде чем его, человека с культивацией великой завершённости, создание ядра и довольно высоким положением в секте, поставили во главе команды из восьми человек. В ходе ремонтных работ Ван Боле постепенно разбирался в устройстве корабля секты Святые врата. Корабли цивилизации Божественное око разделяются на категории. Корабли первого запрета самые слабые, самые сильные корабли шестого запрета. В местных легендах упоминаются корабли седьмого и даже восьмого запрета. В силу определённых обстоятельств текти «Святые врата» разрешили построить корабль довольно высокого уровня. Этот похож на корабль четвёртого запрета. Такие суда обычно состоят из трёхсот секторов, где каждый выполняет свою функцию. Весь корабль – это идеально построенная машина. Чтобы корабль хорошо работал, секторы должны функционировать правильно. В каждом находится более десяти тысяч ключевых хромических артефактов. В крупных секторах их ещё больше. Такая комплексная структура позволяет кораблю развивать немыслимую скорость, С ними корабль может передвигаться между звёздными системами. Вдобавок такие суда обладают огромной огневой мощью. Иван Боллок как губка впитывал информацию о корабле. Есть ещё центральный сектор, который является одновременно сердцем и мозгом корабля. Это самое важное место на всём судне. Подняв голову, он посмотрел на центральную область зависшего в воздухе корабля. Там находился центральный сектор. Только 7 человек во всей секции имели право находиться там, остальным не разрешалось даже стоять рядом с ним. Верховный старейшина с культивацией начальной ступени овладения души мог попасть туда, а также все шестеро старейшин стадий зарождения души. Если я хочу понять структуру корабля, мне надо получить назначение в команду, занятый внутренним ремонтом. Ещё бы как-то пробраться в центральный сектор. Может убить практика стадий зарождения души и нацепить на себя его личину? Ван Буэлэ попытался прогнозировать, чем обернётся эта затея. Долго ему над этим думать не пришлось. Его команда настолько хорошо справлялась с работой, даже в условиях недостатка рабочей силы, что на них обратили внимание остальные, включая стареишно стадии зарождения души, который курировал работу всех команд, ремонтирующих компоненты. «Лон Нань Цзэ! Вот уж не думал, что у него окажется такой талант! Поздний цветок, полагаю!» Стареишно не нашёл в этом ничего странного. В переплавке артефактов накапливаемый опыт со временем проявлялся в настоящее мастерство. С относительно высоким уровнем культивации Ван Бууле старичный решил перевести его на работы внутрь корабля. Он присоединился к более квалифицированной команде, получив назначение, Ван Бууле заморгал. Он отложил компонент, которым занимался последние несколько минут в сторону, и тихонько вздохнул. «Секта Святые Врата — не такое уж плохое место. Мне уже немного стыдно за то, что я делаю. Возможно, мое появление — результат положительной кармы, которую я секта накопила за тысячу лет».